Гуси в полынье Ледостав на Енисеи наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга и тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны. С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга, она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую, а потом окрепшая шуга спаивается, и однажды, чаще всего в студенную ночь, река встает. Там, где река в последний раз сердит и громоздила льдины, остаются торосы, острые ледяные клыки торчат всюду. Но вот закружилась поземка, потащила ветром снег по реке, и зазвенели тонкие льдинки, сдерживая порывы ветра. Возле них, как у щитков, образовались сугробы. Только на быстрине, на самой стремнине, где торосы, высокие льдины крепки, что сталь, всю зиму торчат они, зеленоватые, сверкающие на солнце. Но как бы ни крута была осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом усмирить Енисей. На нем то там, то тут остаются полыньи, самая большая полынья у караульного быка. Здесь все бурлит, клокочет, шуга плывет дальше, свирепое течение крушит хрупкий припай, не мирится караульный бык, не желает вмерзать в реку. Уже вся река замерзла, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой. Появилась одинокая подвода, затем длинный неторопливый обоз — а у быка все еще колышится пар и чернеет вода. От пара куржевеют каменные выступы быка, Акустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой бахромой, и среди темных угрюмых скал караульный бык, разрисованный пушистыми дорезя в глазах белыми узорами, кажется каким-то чудом. Однажды, после ледостава, Кто-то сообщил в деревню, что возле быка в полынье плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние. И в самом деле, вечером, когда мы, ребятишки, катались на санках с другой стороны реки, послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наигрывает на Пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи, ведь полынья с каждым часом становилась все меньше. Мороз исподволь незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уж не ломались от вихревых струй. На следующий день мы целой оравой перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному... Забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей. Полынья сделалась совсем маленькой, там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное яростное окно, и в этом окне... Металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала. Иногда она подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун. Мне и прежде приходилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались настолько беспечными, что и ночевать оставались на реке. И эта беспечность приводила к тому, что ночью их подхватывало свежей шугой, выталкивало на течении и к утру. Они уже оказывались не весь где и, в конце концов, вмерзали в лед или выползали на него и, конечно, гибли от мороза. А эти... Все еще боролись. Их подбрасывала на волнах, разметывала в стороны, как белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко и властно, и мы понимали это так. «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне! Не вешать голов!» Внезапно одного гуся течением отделило от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытаясь одолеть течение, но его тащило и тащило, а когда пригнала ко льду, он закричал отчаянно. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснула к краю льда, свалила на бок, и он беленьким комочком мелькнул под припаем, как под стеклом и исчез навсегда. Гусыня кричала долго и с такой печалью, что у нас спины покоробило. И тут кто-то из ребят сказал, пропадут гуси, все пропадут, спасти бы их. А как? Мы задумались. Ребятишки-ребятишки понимали, что с Енисеем шутить нельзя и что к Полынье подобраться невозможно. Обломится припай у Полыньи — «И мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, как того гуся, ищи-свищи потом!» И вдруг, разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни предлагали подбираться к полынье ползком, держа друг друга за ноги, другие говорили, что надо позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Третьи утверждали, что надо еще день подождать, и гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом. Так споря, мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым делом, выжигали и звездку из камня. Камень добывали из скал, возили на берег. Здесь же, на берегу, разделывали приплавленные плотами бревна на длинные поленья — бадоги. Возле одной поленницы гулко Охая бил по клину деревянной колотушкой Мишка Коршунов. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали — Мишка и Мишка. Однажды этот Мишка наспор перешел во время весеннего ледохода Енисей и оттого считался в деревне отчаянной головушкой. «Что за шум, а драки нет?» — спросил нас Мишка, опуская деревянную колотушку. Его озорные черные глаза искрились смехом. На носу и на груди блестел пот, и весь он был в пленках бересты, и кучерявая цыганская голова сделалась седой от этих пленок. Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал на наполенье, Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка закурил, выпустил клуб дыма и сказал, «Погибнут гуси, если не помочь им выбраться». Нам сразу стало как-то легче. «Мишка выручит, он такой!» Мишка и впрямь скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на Угор, где строился барак. «Всем взять по длинной доске!» — отдал распоряжение Мишка. И мы возликовали. Ну, конечно же, доски надо! Как это мы не догадались сами? И вот мы бросаем доски и, держа друг друга за ноги, ползем между торосов к припаю. Кое-где под козырьками льдин еще остались оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда. Мишка сзади нас, ему нельзя на доску, он тяжелый. Когда заканчивается доска, он просовывает нам другую. Мы кладем ее впереди и снова ползем, ползем. «Стоп!» — командует Мишка. «Теперь надо одному. Кто тут полегче?» Он обмеривает всех нас взглядом, и его глаза останавливаются на мне. «Сымай шубенку!» — приказывает он. И я начинаю расстегивать пуговицы — Хочется мне закричать, убежать, потому что уж очень страшно дальше ползти. Но Мишка смотрит на меня, стоя на доске, по которой я уже прополз, и никак невозможно ему возражать. Я ползу по доске, она кажется мне горячей, под доской трещит и прогибается лёд. «Гусоньки, гусоньки!» — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и встревоженно, с недоумением погакают. «Гусоньки, гусоньки!» — умоляю их, зову и не могу дальше ползти, страшно, а лёд! тонким перезводом оседает под доской, и беленькие молнии со щелком и дзиком мечутся по нему. «Гусоньки, гусоньки!» — плачу я и маню их пальцем рукой, глазами. А они по-прежнему толпятся в противоположной стороне и, вытянув шеи, глядят на меня. Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало, и я обмер. Подумал, что лёд вовсе обломился и уцепился за доску. «Держи, держи доску!» — слышу я тугой, взволнованный шёпот Мишки. И, не оборачиваясь, нащупываю доску. Она ползёт по гладкому льду легко, и я почему-то думаю, как, наверное, хорошо и бесконечно долго летели бы каменные плиточки по такому вот гладенькому, без единой морщинки льду. «Доска?» Доползла до воды. Чуть прогнула ледок, раскрошила за краек. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю, «Гусоньки, гусоньки, миленькие!» Мать гусыня поглядела на меня и, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась я увидел, как быстро заработали ее яркие, будто огонь лапы. «Ну, вылезай, вылезай!» — нетерпеливо закричали сзади меня ребятишки. «Ша-мелочь!» — гаркнул Мишка, и ребята покорно замолкли. Гусыня, напуганная криками, отпрянула, а потом, успокоившись, повернулась грудью по течению и поплыла быстро-быстро и выскочила на доску чуть проковыляла до края и приказала делать так же. «Ах ты умница! Ах ты умница!» — шептал я. Гуси также стремительно заплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи и манил, манил гусоньки-гусоньки. А потом, уже на крепком льду, Схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в тугое холодное ее перо. Ребята подобрали остальных гусей, и мы помчались в деревню. «Не забудьте покормить их!» — кричал вслед нам Мишка. Да в тепло их, в тепло! Намерзлись сердечные. Я припер домой гусыню, а остальных гусей ребята растащили по своим домам. Бабушка, узнавши, где я был и как гусыню добыл, чуть было ума не решилась и говорила, что Мишке Коршунову она задаст баню. Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но Гусыня и там орала на всю деревню, орала до тех пор, пока не отнесли ее в другой дом и не собрали к ней всех гусей. Тогда Гусыня успокоилась И поела. С тех пор в нашей деревне появились гуси, и сейчас по улице важно ковляют. А то плещутся с утра до вечера в Енисее правнуки и праправнуки той храброй и умной матери гусыни, которую мы спасли от смерти.